Ничего не лучше, молчи, сиди, сказал Бран младшему брату. Сир Родрик громко потребовал тишины. Бран, повысив голос, приветствовал всех от имени своего брата, короля Севера, прося гостей возблагодарить богов, старых и новых, за победы роба и обильный урожай. Да увеличится наше благо старицей, закончил он, подняв отцовский серебряный кубок. Старицей!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 «Сожжение кораблей», «Медведь и прекрасная дева», но слушал его, похоже, только Ходор, который топтался рядом с Дудрем, с ноги на ногу. Шум постепенно перешел в настоящий рев, густой поток звуков. Сир Родрик говорил с мейстером Лювином поверх кудрявой головы «Бет», счастливый Рикон кричал что-то волдером. Бран не хотел сажать Фреев за высокий стол, но мейстер напомнил ему, что они скоро породнятся. Роб?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 Родители Брана сидели на помосте рядом с королем, королевой и ее братьями. Дядя Бенджен тоже был здесь, весь в черном. Бран, его братья и сестры сидели вместе с детьми короля, Джоффри, Томеном и принцессой Мерцеллой, которая все время с обожанием смотрела на роба. Ария из-под тяжка через стол строила рожи, Санса жадно слушала рыцарские песни королевского орфиста, Рикон то и дело спрашивал, почему Джона нет с ними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 С девочкой пошел Клей Сервин. Сир Родрик подошел к леди Хорнвуд, но она, извинившись, удалилась. Бран побыл еще немного, сколько требовала учтивость, а потом подозвал Ходор. Он устал, вспотел, разгорячился от вина, и танцы нагоняли на него тоску. Вот еще одно, чего он никогда не сможет делать. «Я хочу уйти», — «Ходор», — ответил Ходор и стал на колени. Мейстер Лювин и Хейхет посадили Брана в корзину. Винтерфелдцы сто раз это видели —